Вбежали близнецы, воспитанники старого. Существа беззаботные, склонные к взрывам смеха и необдуманным шалостям, они, как и весь посёлок, чувствовали, что сегодня торжественный день, большой праздник. И Олег, очень обыкновенный Олег, который живёт за перегородкой и у которого злая мать сегодня полетит в небо. Всё это слишком просто, сказал Олег, как будто математическая формула Александр Македонский завоевал полмира. Наполеон завоевал половину Европы. Гитлер пытался завоевать всю Европу. Юлий Цезарь тоже завоевал, кажется, Египет. Всех этих людей нет. Для меня даже понятий за ними нет, смысла нет. Вы их видите иначе. Видели их портреты, читали о них книги, они для вас необыкновенны, я для меня обыкновенный. Я ведь даже Европы не видел. Ну уж. Обыкновенными их назвать нельзя, возразил старый. Именно необыкновенность привлекает к ним человеческую память. Хорошая, дурная, но не обыкновенность. Для вас да Вы, по ним могли мерить своё существование, я не могу. Когда мне было лет 12, меня вдруг начала мучить эта проблема. Что такое завоеватель? Я спросил в классе: "А был ли другой Наполеон, который завоевал не половину Европы, а четверть?" И ты ответил мне, что различие между завоевателями заключается лишь в продолжительности их успехов. Не было ни одного, который бы достиг своей окончательной цели, помню, сказал старик. И я ещё сказал, что те, кто потерпел поражение в начале пути, нам неизвестны, потому что в каждом сражении есть проигравшая сторона, и каждый Наполеон дожидается своего Ватерлоо, если не успевает погибнуть раньше. Я помню. Ну вот, сказал Олег, подпрыгивая на месте, чтобы проверить, всё ли на нём сидит прилажено. Потом он взял флягу со сладкой водой и повесил через плечо. Я им говорю, завоевательство обычное занятие завоевателей, и они все одинаковые. Но это очень чужое и непонятное занятие, так же как торговля. Для меня необыкновенный тот, кто делает что-то в первый раз. Объективно ты прав, согласился старый, но я назвал тебя Наполеоном не потому, что хотел сравнить с завоевателем. Аналогия совсем иная была. Весь посёлок вылез на улицу, потому что ты сегодня запускаешь свой шар. Ну не я один. Сегодня действие всех нас починенной твоей волей. Понимаешь ты это или нет? И я представил себе такую картину. Я сам этого не видел, но в отличие от тебя, могу представить. Раннее утро. Где-то в Австрии или в Пруссии в начале XIX века. Наполеон провёл ночь в небольшой пахнущей ванилью чистенькой гостинице. Он просыпается от шума под окном, ещё не совсем очнувшись, подходит к окну и распахивает его. Вся дорога и площадь городка запружены повозками, фургонами, маркетантак, орудийными упряжками, идут люди, ржут кони, столб повторений. И вдруг Наполеон понимает, что в этом всеобщем движении есть странность. ано-кента начато. И за чего-то растёт, набирает силу, и эти солдаты ждут завтрака у походной кухни не потому, что любят завтракать именно таким образом. И эти пушки выезжают на площадь совсем не потому, что пушкарям больше нечего делать. Всё это движение, всё это скопище жизни и суди происходит по воле его, Наполеона. Вот который всю ночь болел зуб, и которому вдруг хочется закричать в открытое окно: "Скорее возвращайтесь домой!" И он закричал? спросил Олег. У тебя вырабатывается обязательное качество великого человека. Старый был недоволен выпадением чувства юмора. В дом загляну Казик. И вот тонкая, гибкая фигура была напряжена. Он никак не мог смириться с тем, что не полетит сегодня на шаре, но понимал, что главнее всего, чтобы шар всё-таки полетел, хотя бы и без него, потому что если он полетит сегодня, то Казик обязательно возьмут в следующий раз. "Я иду", сказал Олег. Он был готов. Они с Казиком вышли из дома. За ними старый. Он тяжело опирался на палку. Палка была новая, безобидная. Прошлую палку, красивую, серебряного цвета, ему срезало осенью дик в шепвящей роще. Но когда наступила весна, палка в один прекрасный день пустила колючие липкие побеги и попыталась уползти из дома, пока старый вёл урок. За палкой гонялись всем классом, а потом, поймав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 раз скоро умрёт он стал хуже ходить много болит даже в школе ему не легко вести уроки он всё забывает хорошо ещё что дети подросли и скоро уже улетят на землю старым ноука сделал если бы не его школа никто бы не смог научить детей всем наукам на поле за сараями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 Ещё на рассвете шар был просто большим куском тряпки, отдельно сеткой, отдельно корзиной. Всё изменилось. Шар оживал, коза с козлятами опасливо замерли в стороне. Когда Олег подошёл, Сергеев, стоявший у корзины, спросил: "Прибавим пламя?" Он обращался к Олегу как к равному. Он тоже признавал, что шар собственность Олега, как зеркальце собственность Марианны, но это не означало, что зеркальце не принадлежит всем. Ведь не могло же Марианне прийти в голову отказать, если кому-то понадобится зеркало. Мы потом тоже полетим, спросила рыжая Рут. Все лица казались очень чёткими, словно Олег смотрел на них сквозь увеличительное стекло. Вот бежит Марьяна с банкой клея. Она заметила, что где-то шов пропускает воздух. Вот большая Луиза, громозкая, толстая женщина с отёкшим лицом, поправляет ветку вылишу из корзины. Шар вздрогнул, будто вздохнул, и как-то сразу стал круглее. Олег нагнулся, проверяя, надёжно ли он прикреплён к земле. Кольем, глубоко вбитым в землю, были привязаны верёвки, а близко от корзины в землю был закопан гнутый штырь из железного дерева якорь. Рядом канат, сложенный аккуратными кольцами,